Дедушка Хасан. Его настоящее имя – Усаян Аслан Рашидович. Он родился в Тбилиси, в знаковом для российской истории 1937 году. По национальности – езид, причем его корни уходят в среду курдов-езидов. Эта часть курдов исповедует синкретическую религию, сочетающую элемент язычества древних индоиранских верований – индуизма, христианства несторианского толка и ислама. Езидов, проживающих в основном в Ираке и Турции, называют иногда упрощенно и коротко – огнепоклонниками. Дедушка Хасан, проведший две трети жизни в местах лишения свободы, по праву считался одним из самых авторитетных воров не только в северо-западном регионе, но и во всей России. Человек, проведший две трети жизни в местах лишения свободы, Он всегда исповедовал ортодоксальные взгляды на методы управления преступным миром, относясь к ворам из так называемой старой когорты. В каком-то смысле Хасана, наверное, можно сравнить со знаменитым дядей Васей Бузулутским. В Санкт-Петербурге Усаян появился в феврале 1994 года и зарегистрировался в престижной трехкомнатной квартире в малопрестижном Купчино. Буквально через месяц после переезда на Невские берега Усаян зарегистрировал на себя новый ГАЗ-331029, который до сей поры числился его единственным движимым имуществом. До этого времени он был официально прописан в городе Городовиковске, в Калмыкии, хотя на самом деле большей частью обретался либо в Москве, либо на курортах Краснодарского края, где его очень уважали. Достаточно сказать, что в Кисловодске Хасана считали чуть ли не теневым мэром, а в самом Краснодаре рассказывали, что таксисты могли бесплатно повести того, кто, сев в машину, назовется гостем дедушки. Тем не менее, несмотря на всю духовитость Хасана, в Петербурге у него имелось достаточное количество противников, не учитывать которых он не мог, и поэтому вынужден был периодически исчезать из города». Появление Хасана в Петербурге многие источники связывали с желанием воров в законе поставить в городе на Неве нового смотрящего, который мог бы контролировать региональную политику преступных сообществ. Ходили слухи, что к появлению Хасана в Питере имел непосредственное отношение его давний партнер Костя Могила, который сам в свое время якобы отказался от предложения занять должность смотрящего рассказывают что дед хасан заприметил молодого костю еще в те времена когда тот в качестве курьера перевозил антиквариат с кавказа в питер от известного авторитета и будущего лидера грузинской оппозиции джабы и оселиане к начинающему бизнесмену илье траберу хасану были согласны платить за то чтобы в северо-западном регионе не было так называемых парчаков то есть налепушников, размахивающих сомнительно приобретенными воровскими титулами. С целью оказания практической помощи Хасану для утверждения его в Петербурге в 1994 году появились несколько авторитетных воров, из которых выделялись Бойко и Бихтия. К Хасану сразу потянулась молодежь из братвы, поскольку он отличался справедливостью, старался не лезть особо в дела местных группировок, Беря на себя лишь функции миротворца и арбитра среди тех, кто придерживался блатного направления Хасан никогда не давал никакие крыши Хотя его подозревали чуть ли не в том, что он контролировал энергетический комплекс всего европейского региона России Дедушка Хасан фигура безусловно харизматическая Он всегда безукоризненно одевался, предпочитая белые сорочки и темные костюмы А слова его братва называла стопудовыми, имея в виду, что если Хасан что-то сказал, то он обязательно это сделает. Так, к примеру, Хасан бросил курить, сказал «я бросаю», потушил сигарету в пепельнице, и на этом все. Еще его называли очень духовным и порядочным, противником крови. Рассказывали, что ему безразлично, с человеком какого уровня он ведет беседу что он может в определенной ситуации даже вору сказать «я тебе руки не подам», не считаясь тем, какие люди стоят за этим вором. Однако, несмотря на репутацию миротворца, Хасан никогда не прощал обид, и, может быть, из-за этого молва приписывала ему несколько убийств. Впрочем, проверить достоверность этой информации не представляется возможным. Многие авторитеты не всегда понимали некоторые поступки Хасана. Он, например, сидя в ресторане за столом в обществе трех десятков серьезных лидеров, мог встать и поднять первый тост за музыкантов ресторанной группы и усадить их за стол, привечая тем самым людей, которые дарят другим радость. Конечно, некоторых авторитетов это могло и коробить. Некоторые информированные наблюдатели именно с появлением Хасана связывали уход из Питера вора Петрухи. Квартиру на Дунайском проспекте Усаян приобрел при посредничестве некоего Иосифа Маровича Осипова, которого считали одной из ближайших деловых связей Хасана. В том же доме проживал и Жорж Михайлович Авдышев, как директор и учредитель, имевший отношение к целому ряду коммерческих фирм. ООО «Рензо», АОЗТ торговая фирма «Гуше», ТОО «Ниневич». В июле 1996 -го года питерские рубоповцы задержали Усаяна в автомашине этого самого Авдышева, который на тот момент официально являлся помощником заместителя председателя Законодательного собрания Петербурга Виктора Новоселова. Неудивительно, что автомашина Volvo 850», в которой задержали Хасана, оказалась служебной с госнамерами серии «ААА». Не менее пикантным является и то обстоятельство, что за плечами у депутатского помощника Авдашева было четыре судимости. При задержании у Саяна изъяли пистолет ТТ, а во время обыска на квартире обнаружили крупную сумму денег, от которой тот отказался, заявив, что это ментовская подстава. В то же самое время в Москве был взят сын Хасана Назар, на Даре. Будучи задержанным, Хасан вел себя по старому воровскому принципу «не верь, не бойся, не проси». Он не подал ни одной жалобы, хотя история с обнаружением у него пистолета выглядела, конечно, мягко говоря, сомнительно. Старые воры ведь практически никогда не берут оружие в руки. В рекордно короткие сроки за Усаяна был внесен крупный денежный залог – около ста тысяч долларов, и его выпустили на свободу. Он исчез из Питера – Однако вскоре вернулся, поскольку в городе на Неве, где многие преступные лидеры оторвались от братвы, заелись, высоко поднялись и зажировали, ощущалась явная потребность в его присутствии. Он был нужен как лекарство от беспредела. В повседневной жизни дед Хасан всегда вел себя очень тихо и скромно. Вообще он очень походил на государственного служащего средней руки. В Петербурге его часто можно было встретить в клубе-казино «Стардаст», где он также старался не привлекать к себе внимания. О Хасане рассказывали, что он всегда был противником наркоты, якобы даже разорвал все отношения с родным братом, узнав, что тот подсел на кайф. Во время одного из показательных арестов, таковые периодически случались, рубоповцы изъяли у него дозу тинейджерского экстази. Кто знает, возможно, милицейскому начальству понадобилось сделать из почтенного вора объект насмешек. Вспоминая тот случай, широко пропиаренный в свое время в СМИ, знающие люди до сих пор улыбаются. Помнишь, как дедушке Хасану менты кайфы обломали, на дискотеку сходить не дали? Летом девяносто -го года в деда Хасана стреляли в одном кафе в Сочи. Несмотря на то, что покушение было безуспешным, Оно вызвало большой резонанс в авторитетных кругах бандитского Петербурга, в котором многие связывали надежды на сохранение пусть зыбкого, но мира в городе именно с фигурой Хасана. Между тем стали появляться слухи о якобы имевшей место раскоронации Хасана. По одной из версий, эти слухи стали распространять люди из окружений воров в Рудика, Рудольф Ганов. Сперва говорили, что Хасан якобы был обвинен коллегами в утаивании общаковых средств. Затем прошел слух, что его пытаются сделать крайним в ситуации с потерей воровских денег, недальновидно вложенных в ГКО, рынок которых рухнул в августе 1998 -го года. В любом случае о противостоянии Рудика и Хасана, в котором нашли свое отражение описываемые нами ранее противоречия воров новой и старой формации, В криминальной среде в ту пору не слышал разве что совсем ленивый. В ходе этого противостояния полегло немало людей как с той, так и с другой стороны. А в феврале 1999 -го года в кафе на 51-м километре МКАД из автоматов был расстрелян и сам Рудик. Его тело буквально нашпиговали пулями. Говорят, что с этого времени дед Хасан предпринял беспрецедентные меры собственной безопасности – и большую часть времени стал проводить на юге России, где его позиции традиционно сильны, и где сторонников у него много больше, нежели в безбашенных Москве и Питере. Впрочем, о нашем городе он явно не забыл. Слишком много завязок и воровских интересов сходятся и пересекаются здесь. Говорят, что именно Хасан был инициатором загадочного ростовского сходника, на котором, как писали газеты, было принято решение мочить Тамбовских, хотя у меня до сих пор большие сомнения по поводу того, имел ли вообще место подобный факт в новейшей воровской истории России. Однако по теме «Петербург-Хасан» сегодня больше домыслов и слухов, нежели какой-то конкретной информации. То пройдет слух о неожиданном визите Хасана с целью коронации здесь некого нового вора, то вдруг запустится тема о причастности Хасана к убийству Кости Могилы, то полезут слухи о новых эмиссарах Хасана, направленных на вакантное место смотрящего. Одно время по Питеру даже упорно ходила легенда, что бывшая супруга сына губернатора Сергея Матвиенко – родственница Усаяна. Однако, невзирая на детективную и политологическую привлекательность этой доверительной информации, Певица Зара и Усаян объединены лишь национальностью и никогда в своей жизни не встречались. Так или иначе, ясно одно – Аслан Усаян до настоящего времени остается мощной фигурой, серьезно влияющей в том числе и на расклад сил в криминальном Петербурге. скриптам 16 сентября 2010 года в Москве было совершено очередное покушение на деда Хасана. Киллер подловил 73-летнего Аслана Усаяна, когда около 9 часов вечера тот вместе с охранником заходил в парадную своего дома на Тверской улице. Ранение получил и бодигард Хасана. Раненых авторитета и его подручного доставили в Боткинскую больницу. При этом ряд СМИ поспешили умертвить деда, сообщив о том, что он скончался в машине скорой помощи. Однако вскоре эту информацию опровергли сотрудники Следственного комитета, заявив, что по факту нападения на Усаяна возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство УК РФ». К слову, аналогичное ранение в живот летом 2009 года получил коллега Усаяна – Япончик. Правда, в отличие от Иванькова, дед Хасан выжил. Вот уж воистину кавказское здоровье. 13 января 2013 года, отпраздновав с семьей Новый и Старый год, 75-летний Аслан Усаян покинул Петербург и вылетел в Москву. А уже 16 января около половины третьего пополудни мобильные телефоны всех преступных авторитетов России и ближнего зарубежья буквально взорвались. Через минуту их поддержали серии телефонных переговоров тех сотрудников уголовного розыска страны, кто начинал работать по организованной преступности еще в середине 1990-х. Преступный мир на короткий промежуток времени отменил свой птичий язык полунамеков, из которого даже при прослушивании переговоров мало что поймешь. Но во всех эмоциональных беседах можно было услышать одни и те же слова «дед», «Хасан», «старый». Причина очевидна. В Москве на Большой Никитской возле ресторана «Старый Фаэтон» снайперским выстрелом в голову был убит самый известный вор в законе. По мнению полиции, стрелком мог быть либо бывший спецназовец, либо профессиональный биатлонист. Для человека, которого десятилетия весь преступный мир страны знал как Деда Хасана, он подобрал бронебойную пулю. На несколько дней это убийство станет федеральной новостью. Нечто подобное уже случалось раньше, в конце 2010 года, когда после очередного покушения в Яндексе у Усаян был даже популярнее Деда Мороза. При наборе слова «Дед» первым выскакивало слово «Хасан» и только следующим «Мороз». И это не только потому, что вор в законе Усаян последние годы решал большие вопросы. Его жизнь и смерть символизируют подледные процессы как советской, так и буржуазной власти. За эти прошедшие эпохи Усаян сидел и задерживался столько раз, что перечисление подвигов лишь утомит слушателя. Всю жизнь он получал реальные сроки наказания, но каждый раз освобождался условно-досрочно – Пережил два покушения и две криминальные войны. К своей славе и влиянию он прошел через достойный с точки зрения воровской этики образ жизни. Главное правило тут примитивно – не иметь ничего общего с государством. Я знал Усаяна лично. Разумеется, не близко, но все-таки мы были знакомы, виделись раза 4-5. Он был очень обаятельным человеком, с хорошим чувством юмора, с хорошей головой. Был не глуп, знал несколько языков. Приколист такой по натуре. Вполне себе симпатичный дяденька. В последний раз я мельком видел Хасана в октябре 2012 года в армянском ресторане в Москве. У Саяна уходил через черный ход с охраной, число которой составило человек 7-8. А ведь еще каких-то 4 года назад он появлялся на людях у нас в Петербурге без огромного количества телохранителей – а всего с одним-двумя помощниками. Версии убийства Хасана могут быть какие угодно. В конце концов, все признают, что старозаветные представления воров в законе, которые пропагандировал дед Хасан, уже не соответствовали сегодняшнему времени. Трактовки этих законов нынче различны, и криминальный мир меняется отнюдь не в лучшую сторону. Позиции судьи в криминальном мире – или коронованного вора в законе, сейчас уже не те. Другой мир, все сложно и напряженно. Кроме того, там могли иметь место расхождения и по материальным вопросам, и по вопросам иерархии. На мой взгляд, на место Хасана претендентов нет. Просто нет людей адекватного веса. А вообще, философски он закончил путь правильно. Вор в законе не должен умирать на руках у сиделки. Принято считать, что в бандитском Петербурге существует еще одна сила, традиционно ориентированная на блатную традицию. Это так называемые казанские. Однако с этими представителями бандитского мира Питера все обстоит далеко не так просто. И поэтому, несмотря на то, что мы уже рассказывали немного о казанцах «Во главе не верь, не жалуйся, не проси», о них стоит поговорить еще раз. У Казанских есть несколько принципиальных отличий от других криминальных образований в Питере. Чтобы лучше представлять себе устройство их бригад и для более правильных оценок некоторых их действий, нужно обязательно обратиться к недалекому прошлому.